Глава 22. Во времена тех самых событий, перебудораживших весь городок немыслимыми слухами об ограблении, проблемы со здоровьем у Натальи только-только начинались. Но никаких трасций и инвалидности ещё не было. Она могла подряд 3 урока у доски простоять, не чувствуя усталости. вспоминала на свою учительскую деятельность. А потом после обычной простуды осложнение да какое. А пока была относительно здорова, учила детей, вела кружок драматического искусства, тружила со многими. Дети, они всё замечают. У них свой взгляд на жизнь, особенно дети творческие, они видят иначе. Так вот один из моих подопечных сразу обратил внимание, что в городе что-то затевается. Так и сказал мне Наталья Пална. У нас затевается грандиозный шухер. Я сделал ему замечание, он поправился: "Детектив, криминальный". И каждый день почти мне докладывал о новых событиях: кто куда пошёл, кто с кем говорил, Что где покупал? Даже в областной центр катался неоднократно за этой троицей. Троица это Цыбин, Анохин и Кириллов? Да. Они очень тесно общались, но все втроём редко где появлялись. Лишь однажды пили в местном баре, а мой ученик там подрабатывал уборщиком. Их разговоры подслушал чего не понял, додумал. Придумал? Да. Придумал. Сам потом признался, но, как оказалось, додумал всё верно. Можно суть его истории. Парнишка поначалу не понял, что эти трое называли объектом. Лишь потом, поочерёдно встретив каждого, будто бы случайно возле коммерческого банка догадался, что объектом может быть именно он. Он всё тщательно записывал даты, время, персонажей, и мы вместе с ним, сопоставив, поняли, что в эти дни как раз привозят деньги, много денег наличных. Подъезжала бронированная банковская машина, Из неё выходили инкассаторы, иногда их сопровождали военные, по большей части всегда один и тот же парень. Да. Почти всегда он был один. В военной? А почему? Этот парень был в форме? Да, но но знаков отличия не было. Может, может он и не военным был, просто носил такой в камуфляжной костюм и кепку. Ну и был вооружён. Может, он просто был каким-то личным охранником. Мы с Петей его называли военным для ясности, что он вот точно был такого-то и такого числа. Я не должна была. Наталья отставила трость, поставив её у стола Вишнекова, тронула себя за виски. Я не должна была подтворствовать Пете в его наблюдениях я знала, что это неправильно я говорила ему много раз просила прекратить но мальчик он не слушал меня и пожаловаться было некому его родители выпивали погоди Наталья это который Петя который в лето перед самым ограблением утонул, нахмурившись, рассматривал участковой Наталью, словно видел впервые. Пётр Камушкин. Да. Тот самый Петя, который утонул. Её тонко очерченные природой бледные губы дрогнули. Только Петя не мог утонуть. Он отлично плавал. Его, думаю, его убили. «Наталья, ты...» Вишняков сорвался с места и тяжелой поступью заходил у нее за спиной. «Почему ты промолчала? Почему не пришла ко мне? С чем? С чем я к вам, Семен Иванович, должна была прийти? С записями мальчишки?» с его набросками. Что за наброски, спросила Кира. Петя начинал писать детективный роман об ограблении банка, которого ещё не произошло. Но удивительно, она неожиданно заплакала. Беззвучно, красиво. Игнатов не терпел женских слёз, но это явление завораживало. Не дёргающихся плеч, ни всхлипов, просто крупные капли из глаз бегут по лицу и исчезают за воротником красивой блузки. Он неожиданно подумал, чтобы так плакать надо учиться. И вспомнил о её руководстве драматическим кружком. Может, правда репетировала. А удивительно что? поторопила её Кира с ответом. Её, видимо, беззвучный плач Натальи не впечатлил. В этом незаконченном романе всё неожиданно совпало. Все события и действия он словно знал, знал, что всё так произойдёт. Как отключат систему безопасности, как тёмной ночью опустошат хранилище банка, и даже то написал Пете, что руководство банка не пойдёт в полицию. А где его рукопись? Вершников мелким шагом вернулся на место. Она пропала после его гибели. А может, на каноне? Я не знаю, когда именно. Я как раз была на профилактическом лечении в областной больнице, и тут всё это случилось. Но вы видели рукопись? уточнила Кира. Конечно. Он по листу, по главе приносил мне Я набирала текст на своём компьютере, а потом отдавала черновики Пети. Тот, кто уничтожил его рукопись, не знал, что она существует в электронном виде. А она существует. Тут Наталья раскрыла свою маленькую кожаную сумочку, достала флешку и протянула почему-то Кире. Здесь всё до того дня, как его не стало. Два последних рукописных листа, которые он привёз мне в больницу, так и остались у меня. Петь их не забрал. Утонул. Господи, воскликнул Вишняков, хватаясь за голову. Что творилось под носом? Что мать вашу тут творилось? Впору кино снимать, одна какой-то пульт управления видела, сфотографировала, да не знает куда фото подевала. Заспала с пьяну, вторая романы пишет на пару с учеником, который потом утонул. Вы хоть понимаете, чем это попахивает, девки? Сумасшествием! Свихнулись тут все от одиночества, дуры! Он все ворчал и ворчал, заливая во хрипшее горло остывший чай. А Кира уже вставила флешку в свой ноутбук, она с ним не расставалась и внимательно просматривала текст. Наталья, тут очень подробно о некой Милении, красивой, тихой, талантливой, кто это? Среди фигурантов нет женщин с таким именем. Подняла Кира на женщину взгляд от монитора. Протатипом явилась Анна Новикова. Оживилась Наталья, её слёзы давно просохли. Анна общалась с неким Цыбиным. правильные, у них были романтические отношения. Но Петя считал, что Цыбин её недостоин. Он сбивает её с правильного пути, сам запачкан и её тянет в омут. Так и говорил: тянет Анну в омут. Он потому и имя своей героине придумал такое нежное Милена. А в чём заключались её таланты? Откуда он так много знал о ней? Анна на самом деле была неплохим человеком. Насколько я могла судить, пока она жила в нашем городе, тут с Петей было трудно поспорить. Анна казалась ангелом. Почему судьба подбросила ей этого мерзавца, сложно сказать. А пересекались мы с ней в нашем драматическом кружке. Несколько раз просили её помочь с гримом, когда у нас были спектакли. Приглашали официально, даже готовы были заплатить. Но Анна всегда отказывалась от денег и помогала нам просто так. Вы не представляете, сколько народу набивалось в актовый зал школы. Какие это были спектакли. Анна работала профессиональным гримёром, нахмурилась Кира. "Нет, что вы? Где в нашей глуши работать гримёром?" Она подрабатывала в областном центре визажистом, и то по вызову. Когда невесте надо было к свадьбе макияж наложить или к выпускному балу кого-то приукрасить. Здесь она работала в прихмахерской, так ведь, Семен Иванович? Тот кивком подтвердил. Но талант, разумеется, был зарыт. Может, теперь она в Москве как-то самореализовалась? Найдем. Спросим, произнесла Кира задумчиво. А что её связывало с мальчиком Петей? Наталья словно ждала этого вопроса, кивнула, села ровнее и принялась рассказывать, как Петя с Анной могли часами разговаривать на репетициях их драмкружка. Анна туда приходила, смотрела, ей нравилось. К тому же ей было необходимо прочувствовать артиста, понять его роль и определиться с гримом. Так она утверждала, неуверенно проговорила Наталья. Но мне иногда казалось, что она приходит к нам ради Пети. Очень подолгу они говорили. Он откровенничал с ней, рассказывал ей о своём романе, который писал. С какого момента она начала на постоянной основе посещать репетиции вашего драмкружка? К такому количеству Уточняющих вопросов Наталья не была готова и театральным жестом прикрыла лицо руками. Кире пришлось всё повторить. Она даже нарисовала на бумаге схему, которую положила Наталья на колени. Наталья долго вглядывалась в стрелки и цифры, обозначающие даты, надолго задумалась и наконец подняла на Киру бледное лицо. А ведь верно, Её частые визиты начались как раз с того времени, как Петя начал наблюдать за наблюдающими. Он следил за ними, а не за ним. Выходит. Думаю, что Анна была намеренно заслана к вам, чтобы прощупать глазастов подростка, выведать, что он знает, почему крутится возле банка. А когда он ей всё рассказал, то Он не всё ей рассказала, обрвала её с горечью Наталья. Он не рассказал ей обо мне, что отдаёт пе свои рукописные тексты, а я их печатаю на компьютере и сохраняю. Он не рассказал ей. Из её глаз снова красиво потекли слёзы. Игнатов засмотрелся, но неприятно зазвучавший голосок Киры отвлёк его от озерцания. Он мог рассказать ей о вас, Наталья. Или вы сами ей рассказали о глазастом подростке, и за это были вознаграждены? Скажем, после ограбления вам была вручена некая сумма за молчание, чтобы вы не очень активно интересовались подробностями гибели мальчика. Да как вы? Как вы смеете? Симпатичное лицо бывшей учительницы сморщилось, как от страшной боли. Петя, был мне как сын. И зачем мне было сейчас вам обо всём рассказывать? Никто не знал о его романе, только я и Анна Новикова, а также её любовник. С невозможным злым выражением лица прервала её Кира. Пока вы нам рассказывали удивительную историю Пети, я просмотрела вашу собственную. Наташа, удивительно, что сразу после гибели мальчика и ограбления банка вы купили себе Новый дом. На какие средства? Откладывали всю жизнь? Это вряд ли. А что, если мы сделаем запрос и установим у продавца, какими именно деньгами вы платили? «Деньги не пахнут, они всегда одинаковы», с излишним пафосом воскликнула бывшая учительница. «И не стоит вам так утруждаться. Я платила наличными. И да, я их долго копила». и в стоимость покупки у меня вошла продажа моего старого дома. У вас не выйдет сделать из меня чудовище. Я... Я любила Петю. Просто не смогла уберечь. А живу я, Анна, на свои средства. Можете не рыть. Допросите Анну и ее любовника Цибина. Они вам расскажут, как я... Как я бросалась на них драться после выписки из больницы. Ненавижу их. В кабинете умерли все звуки. Повисло Какая тишина, что Игнатову сделалось тошно, как на кладбище. Всех опросим, всё проверим. Не сомневайтесь. Он встал и подошёл к Кире, листающей на ноутбуке короткую повесть об ограблении местного банка. "Здесь так мало", удивился он. "Я имею в виду объём". "Да, Рукописный текст занимал куда больше страниц. Наталья говорила теперь без прежней охоты, опустив голову, трость снова была в её руках. И почерк у Пети был размашистым. Ему казалось, что он написал огромную книгу, а всего-то стойте. А что за ведьма? Вот тут целый абзац про какую-то старую ведьму с большой буквы. которая гадила бедной Милене. Кого Петя имел в виду? Ну, Наталья задумалась. Скорее всего, это ее тетка. Очень неприятная старая особа. Она действительно портила жизнь Анне. А они жили вместе? По соседству? Как ее найти? Посыпались очередные вопросы от Киры. Не слышала ни о какой тётке Анне Новиковой, проворчал Чусткову Вишняков. Родителей Анна давно похоронила, а про тётку ничего не знаю. Это мог Петя и выдумать. Нет. Ничего он не выдумывал. Тётка была, и не жила она в нашем городке. Приезжала откуда-то. В тот год, как Пети погибнуть, она довольно часто приезжала. И даже однажды цыбина посреди ночи на улицу выгнала в одних трусах. Такой шум был на улице. Вам, девочки, разве не рассказывали? Наталья указала подбородком на дверь кабинета. Эту пожилую даму очень хорошо запомнили на нашей улице. Она часто и много скандалила. Вы спросите. Нину и Таню вернули в кабинет. Принялись задавать вопросы от тётки Анны Новиковой. и узнали много интересного. Действительно, дама была склочной, ругалась часто и с упоением, особенно с Цибиным, причем ругалась с ним, не стесняясь посторонних. Даже пару раз его на порог Каня не пустила. Но было это задолго до ограбления банка, вспомнила Таня. Почему скандалили, не скажу, но орали друг на друга громко. Нина вспоминала неохотно и всё время косилась на Вишнякова. Откуда она приезжала к Анне из областного центра, уточнил Вишняков. Нет, почти в один голос ответили все трое. Откуда-то издалека. А как её звали? Фамилию? Может, знаете? Недовольно косился в их сторону участковый. Нет, ничего такого они не знали. Петя, видимо, тоже, раз называл ее просто ведьмой в своей короткой повести. «Слушайте», — споткнулась на пороге Татьяна, когда они уже двинулись на выход. «Так Анька ей деньгами помогала, точно знаю. Она и переводы слала. По почте, как в Средневековье». один раз с ней столкнулась там мне повестка к судебным приставам пришла с заказным я и отправилась на почту а там Анька что спрашиваю газету выписываешь ну так чисто прикололась а она в ответ тётке перевод отправляю древняя говорит по-другому никак не может в смысле на мобильный через личный кабинет то всё надо идти на почту глянул на Киру Игнатов, когда женщина вышла из кабинета. Не надо никуда идти, подхватил инициативу участковый Вишняков, хватаясь за телефонную трубку стационарного телефона. Тут вам не столицы. Все друг друга знаем. Алло! Степанит, ты? Пока он благогорил с сотрудницей почты, требующей агорыч за услуги, Киряня ожидонов встала и пошла к выходу. Ты куда, опешил Игнатов. Сказали же, никуда ей идти не надо. Я сейчас товарищ майор, есть одному слишком за всеми этими откровениями в прозе совсем упустило. Я сейчас. Игнатов заглянул в чайник. Воды оставалось ещё на две чашки. Он включил, вытащил из чашки подсунутый ему вишнековым чайный пакетик. закинул свежий, дождался щелчка чайника и налил в чашку кипятка. "Как же так, Семён Иванч?" задумчиво обронил Игнатов, дождавшись, когда участковый прекратит телефонный трёп. "Такие дела у вас творились под буком, и никто, ничего и никому не отдела. Банк ограбили, мальчишка утонул, и никаких дел возбуждено не было. Как так?" Лешников поднялся с места и залил старый пакетик оставшийся в чайнике кипятком. Осмотрел свой кабинет, старательно обходя то место, где стоял Игнатов, остановил взгляд на полке с толстыми папками. Видите, вот это, товарищ майор, ткнул он в ту сторону пальцем. Это всё мои, как вы скажете, возбуждения. По каждому отбитому пальцу и каждому украденному колесу. Есть заявление о потерпевшего? Есть моя реакция. Нет заявления, нет реакции. По банку я вам уже всё сказала. Хозяева не стали никаких дел заводить. Да и не моя эта эпоха. А что касается Пети Камушкина, была экспертиза, ни единого следа, способного намекнуть, что гибель его была насильственной, ни единого. Даже из области спецы приезжали. А поначалу я сам лично всё осмотрел. Я тут один за всех. группа быстрого реагирования. Сам Петьев утонул. Даж свидетели нашлись. Ребят, на другом берегу рыбу ловили. Не хлебаем мы тут щи, лаптим маёр. И то пором не бреемся. Но лишнюю суету наводить, зачем? Он хотел что-то ещё добавить, но зазвонил его стационарный телефон. Да, я, Степанида. Ну ты молодец. Вот уважала. Вот спасибо. замурлыкал Вишняков в трубку, сладко улыбаясь. «Пишу». «Да, знаю я про твою занятость, знаю, и что людей не хватает. Пишу». Пока он выводил аккуратным почерком данные на тетку Анны Новиковой, открылась дверь, и в кабинет вошла Кира. Вид у нее был потрясенный. «Что случилось?» — разволновался сразу Игнатов. «Что, Кира?» «Наталья!» его узнала Ково Вишнеков положил трубку и смотрел теперь на них с большим интересом Наталья узнала в военном сопровождавшем инкассаторов Ардина Именно он каждый раз приезжал в форме с автоматом и обеспечивал безопасность выгрузки Ардин Кира подняла на Игнатова беспомощный взгляд. «Вы были правы, товарищ майор!» «Опять вы! Или это только при Вишнякове?» «Что с данными тетки Новиковой?» Повернулся Игнатов к Семену Ивановичу, протянул руку за листом бумаги и пошутил. «Вот только не говорите мне, что ее зовут Говорова Мария Марковна!» Чего вдруг не говорить, вытращился, не понимая участковый. Но если бы её так звали, то круг бы замкнулся, и многое стало бы на свои места. И все точки и так далее. А, понятно. Он двинул по столу бумагу с текстом, написанным аккуратно и убористо. Ну тогда, майор, разрешите поздравить. Всё у вас замкнулось. На свои места встало. И точки все расставлены. Тётку Новиковой Анны действительно зовут Мария Марковна Говорова.